Глава 11. Термасесов зашёл сначала в контору, подал здесь письмо и потом непосредственно отправился к почтмейстерше. Они встретились с друзьями, он поцеловал её руку, она чмокнула его в щёке и благодарила за честь его посещения. "Помилуйте, мне вас надо благодарить", отвечал Термасесов. "Какая скука!" Даже всю ночь не спал от страху, где я и с кем я? Да. Она такая невнимательная, Дарья Николаевна. То есть не невнимательная, а не хозяйка. Да, кажется. Как же? Она ведь всё за книгами. Скажи, какие глупости? Тут надо смотреть, а не читать. Я знаете, как вчера всех ваших посмотрел и послушал. Просто ужас. Я говорил вчера дочерям: Веселое, говорю, должно быть было нашему заешьшему гостю. Нет, относительно этого ничего. Я ведь служу не из-за денег, а больше для знакомства с краем. Ах, так вы у нас найдете бездну материалов для наблюдения. Вот именно, для наблюдения я. А вот, кстати, и те портреты, которые вы мне позволили принести. Позвольте. Я их развешу. Почтмейстерша не знала, как ей благодарить. Это будет работа, которой я с удовольствием займусь, пока увижу ваших прекрасных дочерей. Надеюсь, я их увижу. Почтмейстерша отвечала, что они ещё не одеты, потому что хозяйничают, но что тем не менее они выйдут. Ах, прошу вас. Прошу вас об этом, умолял Термасесов, и когда обольщённая им хозяйка вышла, Он стал размещать по стене портреты на гвоздях, которые принёс с собою в кармане. Туалет девиц продолжался около часа, и во всё это время не являлась и почтмейстерша. Добрый знак, добрый знак, думал Термасесов. Верно, зачиталась моей литературы. Но вот появились и предводимой матерью девицы. Измаил Петрович кинул быстрый и приницательный взгляд на мать. Она сияла, и брызгала лучами восторга. Клюнула мы его червечка. Клюнула. Мигнул себе термосесов и удесятерил свою очаровательную любезность. Но чтобы ещё верней дознаться, клюнула ли почтмейстерша, он завёл опять речь о литературе и о своём дорожном альбоме впечатлений и заметок. Портретов. Бога ради, более портретов, более картинок с натуры, просила почтмейстерша. Да. Я уж написал, как мне представилось все здесьшнее общество, и простите, упомянула вас и о вашей дочери. Так, знаете, немножко вскользь. Вот если бы можно было взять назад мое письмо, которое только что подал. Ах, нет, на что же? Отвечала, вспыхнув почтмейстерша. клюнула разбойница, клюнула, утешался Термасесов и настаивал на желании прочесть дамам то, что он о них написал. В зале долгое время только и слышалось: "Нет на что же читать, мы вами так верим и нет с почemu же не про честь вы мне ради бога не доверяйтесь". Доводы Термасесова слишком соблазнительно действовали на любопытство девиц из них то одна то другая начали порываться сбегать к отцу в контору и принести интересное письмо заезжевому гостю как почтмейстерша не останавливала их и словами и знаками они всё-таки не понимали и рвались но зато термасес понял всё в совершенстве письмо было в руках хозяйки и теперь его надо было взять только из её рук И тем ее самое взять в руки. Термосесов, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался с места и, несмотря на все удерживания и зовы, бросился с предупредительностью в контору, крича, что он наконец и сам уже не властен отказать себе в удовольствии и представить дамам легкие штрихи своих глубоких от них восторгов. Удержать его стремительности не могли никакие просьбы, а письма в конторе. Действительно не было